Глава четвертая. Марлин. Ари позвонил через несколько дней, накануне майских праздников, и повод его звонка оказался более чем необычным. Скрипач, который увидел на определителе имя Ари, уже начал морально готовиться к тому, что сейчас последует очередная денежная просьба, и от вопроса, заданного после приветствия, слегка обалдел. «Слушай, какую машину лучше купить?» — спросил Ари. «У нас денег нет». Тут же ответил Скрипач. Мы свою в кредит брали, так что даже не проси. И давай покороче, у меня перерыв всего 10 минут. Повторю, тебе на машину денег нет. Прости. Скрипач сейчас действительно вышел на улицу перекурить. Следующий клиент, пожилой мужчина с гипертонией, должен был подойти минут через 15. И у Скрипача поэтому появилась окошко, чтобы хоть немного отдохнуть. Я не просил деньги. Терпеливо ответил Ари. «Ты меня слышишь, Рыжий? Я спросил, какую машину лучше купить. Ты понял, Марка, модель?» «Ты кроссворд там разгадываешь, что ли?» — поинтересовался Скрипач. «Нет, мне нужно купить машину. Сегодня, в крайнем случае завтра». «На какие шиши, интересно?» — спросил Скрипач. «Ари, извини, но денег тебе на машину у нас действительно нет, и в ближайшее время не предвидится». «Рыжий, вы там переработали случайно?» Объясню еще раз для уставших, мне нужно купить машину. Сегодня. Хорошую. Вы разбираетесь в машинах гораздо лучше, чем я, поэтому я решил спросить у вас, что покупать? Не попросил денег, а спросил о марке и модели. Кажется, Ари разозлился. «Так ты ответишь или нет? Тебя в поиске забанили? спросил в ответ скрипач. «Почитай про машины и определись. Ты даже не сказал, для чего тебе эта машина нужна, и откуда у тебя на нее деньги. «Надеюсь, ты их не спер?» «Деньги мне подарили», — спокойно ответил Ларри. «С условием, что я куплю машину сразу. Не понимаю, что тебе мешает мне помочь с выбором. У меня нет времени читать сотню статей. Мне нужно определиться максимально быстро. Машина нужна дорогая, надежная и быстрая, и желательно не дешевая, приличная». «Позволь поинтересоваться, сколько денег тебе... М -м, подарили?» — спросил скрипач с подозрением. «И кто это сделал?» «Тебя не касается!» Тут же ответил Ари. «Кому надо, тот и подарил. Ну так что, ответишь?» «У тебя даже прав нет», — заметил скрипач. «Ты сам ездить собираешься, или тебя будут возить?» «Сам. А, да, точно. Чуть не забыл. Где лучше купить права?» «Ты одурел! Права не покупают, на них сдавать надо, после обучения!» Скрипач затянулся и выкинул бычок в банку, которая служила пепельницей. «Все продается!» — ответил Ари. — Ладно, это я сам узнаю. Так что насчет модели? — Какой бюджет? — Ну, от десяти миллионов и выше. — ответил Ари. — От 10 миллионов чего? На эти деньги автобус можно купить. Сказать, что скрипач удивился, это было не сказать ничего. — Десять лимонов? Ты точно ничего не украл и не торговал там чем нельзя? — Блин, рыжий, ну сколько можно нести этот бред? рассердился уже окончательно Ари. «Я ничего не крал и не продавал. Мне подарили деньги на машину. Мне тебя до бесконечности спрашивать, что ли?» «Ну, допустим, Марлин», — сказал скрипач. «Или черная серия, или синяя, что больше нравится. Черная серия агрессивная, синюю больше дамы любят, она спокойнее. машина хорошая, стоит как крыло от самолета, но ее хотя бы есть где обслуживать». «Аравану брать не советую. Тачка шикарная, но запчасти не достать нигде. И ни под каким видом. Для платиновой серии запчасти вообще индивидуально изготавливаются». «Ага, спасибо». Ари обрадовался. «Значит, Марлин черной серии. А у вас у самих сейчас что?» «У нас Чуан, который бригантина», — ответил скрипач. «За сколько вы его брали?» «За полтора миллиона, в кредит». «Марлины стоят около пяти-шести, если подержанные, и от восьми новые. По крайней мере, они столько стоили два года назад. Сейчас точно не знаю. Кстати, Ари, а ты не хочешь кредит закрыть на диван и на все остальное?» — спросил скрипач. «После праздников», — отмахнулся Ари. «Ну уж нет», — решительно сказал скрипач. «Вот чего, мы после работы к тебе сегодня заскочим. И раз ты так разбогател, заберем долг». «Уже долг, вот как значит». С неприязнью произнес Ари. «Ладно, сейчас на карту переведу. Приезжать не надо. Я занят вечером». «То есть подъехать нельзя?» — констатировал скрипач. «Да, нельзя», — подтвердил Ари. «Я буду не один. Может, получиться неловко». «Тебе что, женщина подарила деньги?» Дошло, наконец, до скрипача. «Что у тебя там вообще происходит? Позволю узнать». «У меня все прекрасно происходит», — ответил Ария. «За совет спасибо. Приезжать не нужно. Деньги скину на карту. Тебе. Или Иту, как вам удобнее будет». «Без разницы», — сказал скрипач. «Рассказывать ты ничего, конечно, не будешь, да?» «Пока не буду», — подтвердил Ари. «Потом, когда сочту нужным». «И работать с блоком ты приедешь тоже тогда, когда сочтешь нужным, вероятно», — заметил скрипач. «Мы тебя сегодня ждали, если ты не забыл». «Я не забыл, но я не могу». «После праздников, Рыжий», — ответил Ари. «За совет в любом случае спасибо. Все, больше не могу говорить. Пока». «Ну, пока», — вздохнул скрипач. Ит, выслушав рассказ скрипача, задумался. Они только что отработали по сеансу, и сейчас у них снова получился небольшой перерыв перед следующими записями. Скрипач сам зашел в кабинет, в котором принимал Ит, и в общих чертах передал, что там было в этом разговоре. И про Марлин, и про какую-то неизвестную женщину, и про деньги. Деньги, кстати, ему на карту уже пришли. Сто тысяч. И приписка «Надеюсь, долг я закрыл». «Не нравится мне это», — сказал Эд, когда скрипач закончил рассказ. «Вот чего. У меня двое на сегодня осталось. А у тебя?» «Четверо», — вздохнул скрипач. «Но два сеанса короткие, так что считай трое». «У меня один короткий, один полный». Ид задумался. «Делаем следующее. Я освобожусь и поеду туда, погляжу, что там и как. Ты, как закончишь, тоже приезжай. Давно мы там не были. Непорядок». «Боишься?» — нахмурился скрипач. «Да не то чтобы боюсь, просто предчувствие не очень хорошее», — ответил Ид. «Скорее всего, это моя личная паранойя». «Из-за чего? Думаешь, с ним что-то может случиться?» «Вот как раз за него я почему-то совершенно не боюсь», — признался Ид. «Ты не хуже меня знаешь, что он себе не враг. Если честно, я сам не понимаю, что меня зацепило сейчас». «Ну, парень, ну, подцепил богатую тетку. Альфонс? Безусловно, но нам-то что? Так что чувствую я что-то другое, понять бы еще, что именно». «И поэтому ты решил поехать и его проверить?» Скрипач задумался. «Ладно, давай прокатимся. Мы, правда, обещали Лиге, что сегодня после работы сходим с ней в парк, но раз такое дело...» «В парк мы сходим, просто на час-полтора позже», — ответил Эд. «Позвони ей, скажи, что мы задержимся. Про этот заезд лучше вообще пока ничего не говорить». «А вот тут согласен», — кивнул скрипач. Ей потом расскажем, когда что-то выясним». «Может, и сегодня расскажем, если будет что рассказывать», — заметил Ит. «Просто сейчас не говори. В общем, дорабатываем, и я еду». День выдался теплый, солнечный. Народу на улицах было много. В центр. Работали они в центре. Ехали со всех концов города люди. Погулять, посидеть в кафе. На улице. Повеселиться. Машин тоже было много. Поэтому машину Ид брать не стал, справедливо рассудив, что лучше на машине потом приедет за ним скрипач. А сейчас можно и на метро прокатиться. Это получится едва ли не быстрее. Он быстрым шагом дошел до метро и через полчаса уже выходил на улицу. Дом, в котором жил Ари, располагался от метро не так уж и далеко — 10 минут пешком. Поэтому Ит пошел не спеша, прикидывая, как лучше поступить. Сперва, конечно, следовало выяснить, дома Ари или уже уехал. С этим, разумеется, трудностей не возникло, потому что вахтерша Ита отлично знала. И он, и скрипач у Ари бывали систематически. И вахтерша ответила, что да, дома. Если хотите, я сама позвоню, раз у вас телефон разрядился. Ид поблагодарил, потом немножко подчистил вахтерши память и снова вышел на улицу. «Дома хорошо, но, скорее всего, дома Ари пробудет недолго. Замечательно. Значит, посмотрим, что произойдет дальше». А дальше получилось интересно, потому что Ари, обычно уходивший из дома пешком в сторону метро, в этот раз от своей привычки отступил. К подъезду подъехало ярко-зеленое московское такси и встало ждать клиента. Какого именно клиента, Ит уже успел выяснить, потому что прошел мимо машины и рассмотрел на экране навигатора у водителя все, что его интересовало. Имя, маршрут, время ожидания. Ария отправлялся в автосалон, расположенный на окраине города. Так значит, это была не шутка, и этот деятель действительно едет за машиной. Ну надо же. И тот отошел в сторону, занял удобную для наблюдения позицию, дождался Ари, проследил, как тот сел в машину и уехал. Затем зашел в ближайшее кафе, заказал стакан холодного кофе и позвонил скрипачу. «Ну чего?» — с интересом спросил тот. «Он уехал покупать машину», — хмыкнул Ид. «На самом деле?» — не соврал. «Во дела!» — восхитился скрипач. «И что дальше?» «Сейчас кофе выпью и поеду в салон». «Сам понимаешь, покупка — это дело неспешное. Пока документы подготовят, пока задопы с него сдерут, что могут. До вечера он там точно пробудет. Я вот что думаю. Езжай домой, забирай Лигу и приезжайте вдвоем. На этот цирк с конями нужно смотреть всем вместе». «На какой цирк?» — не понял скрипач. «Мне интересно, как он будет забирать машину без справ», — объяснил Эд. «Уж точно не сам. Надеюсь, мы сегодня увидим героиню его романа». «Или наемного водителя», — заметил скрипач. Хотя черт его знает. Давай адрес. Через пару часов будем». Ради такого приключения Лига уступила своей привычке ходить в платье и надела джинсы. «Вдруг придется куда-то бежать или за кем-то следить». При других обстоятельствах скрипач, наверное, начал бы Лигу на тему джинсов подкалывать. Но сегодня он этого сделать не решился. На дело и молодец. И правильно. К тому же к джинсам Лига подобрала кофточку нежно-бирюзового цвета. И это сочетание скрипачу очень понравилось. «Привет, красотка!» Подхватил он Лигу, когда то вышла из подъезда и села в машину. «Тебе идет. А что это у тебя в пакете?» «Бутерброды у меня в пакете» вздохнула Лига. «С сыром и с огурчиком, потому что некоторые были на работе, а вместо того, чтобы поехать домой, ужинать, решили устроить расследование. Есть хочешь?» «Я всегда есть хочешь!» заверил скрипач. «Вот доедем до места, и это подберем, и перекусим. Спасибо тебе огромное!» Лига улыбнулась. «Пожалуйста», — сказала она. «Давай рассказывай, что за женщина и что за машина?» «Про женщину ничего не знаю. А машину он собрался покупать роскошную. — ответил скрипач, выруливая на дорогу. «Наш несчастный Чуан рядом с такой машиной, помойка на колесах!» «Не ругай, Люсю!» Тут же вступилась за Чуан Лига. «Она хорошая». «Разумеется, хорошая!» — кивнул скрипач. «Для китайской машины среднего класса так и вообще отличная. Но Марлин — это уже класс премиум, немецкое производство, совершенно другой уровень комфорта, управляемость, надежность и все прочее». «Да ну!» Поморщилась Лига. «Другой уровень. Ския. Это не текам экипу. А машины здесь, ну, это просто машины. Что-то чуть лучше, что-то чуть хуже». «Ну нет, это не чуть!» — покачал головой скрипач. «Ты просто не обращала внимания!» «Я намного обращаю внимание. возразила Лига. «И делаю это гораздо чаще, чем тебе кажется. Поверь, сейчас я вполне серьезно. Это именно что чуть-чуть». «Ладно, не буду спорить». — сдался скрипач. — Замечаешь, и хорошо. — Насчет женщины он ничего не сказал? — спросила Лига с интересом. — Говорю же нет, не сказал. — покачал головой скрипач. — Видимо, какая-то богатая дамочка. Правда, совершенно непонятно, где он ее взял. Дамы способны делать такие подарки, а бы где не ходят. С такой на улице не познакомишься, как ты понимаешь. — Понимаю. Лига задумалась. — Значит, он бывает в местах, которые посещают вот такие. — А мы не знаем. — Не бывает, — сказал Скрипач. — Мы за ним все-таки послеживаем время от времени. — Рыжий, это смешно. — Кажется, Лига рассердилась. — Как вы за ним послеживаете, если вы весь день на работе? Он не первый год предоставлен сам себе. — Во-первых, мы отслеживаем его телефон, — неохотно признался Скрипач. — Это довольно просто сделать. Во-вторых, время от времени смотрим камеры наблюдения по его району. — В-третьих. «В-третьих, он тогда улетел во Францию, а вы это попустили», — жестко сказала Лига. «Телефон? Его можно просто оставить дома. Скорее всего, у него есть второй». «Нет у него второго. По крайней мере, зарегистрированного на себя точно нет», — сказал скрипач и тут же понял, что сморозил совершенно дилетантскую глупость. Лига засмеялась. «Вам надо с работы заканчивать», — сказала она. «А то ты от недосыпа несешь какую-то чушь. Рыжий». «У него сто процентов есть другой телефон, о котором вы не знаете. И бывает он в местах, о которых вы даже представления не имеете. Я понимаю, что вам хочется ему верить, но это добром не кончится, поверь мне». Что он сказал про майские праздники? «Ничего», — уныло ответил скрипач. «Сказал, что увидимся после майских. Это все». «Ага. То есть он собрался исчезнуть на 10 дней, причем так, чтобы вы не знали, куда, с кем и зачем». Лига прикрыла глаза ладонью. «Но вы же не ромашки полевые, ския. Вы агенты. Ну как так можно, я не понимаю». «На самом деле нельзя, ты права», — признал очевидный скрипач. «Но следить и подглядывать не хочется. Совершенно. И потом, мы давно не агенты. Мы врачи, и мы...» «А придется», — жестко ответила Лига. «О, вон и второй наивный на подходе». Лига заметила Ито. «Сейчас я ему наберу. Притормози». «Понимаешь, Ли, тут не все так просто». Ид сидел на заднем сиденье с бутербродом в руке. Но про бутерброд он уже забыл. Во-первых, он единственный, кто согласился пойти сюда, за нами. При этом он знал, что шанс, в принципе, остаться в живых у него около нуля. А он пошел. Во-вторых, много лет он провел на Тингле, вообще без возможности выхода. И то, что он сейчас так ревностно относится к своей свободе, можно понять. В-третьих, он... «Погоди» перебила его лига. «Провел много лет на Тиндли, ты сказал?» «Снова?» Ит, мы уже давно сошлись на том, что он это сделал по собственной воле, потому что он как минимум бард, а удержать барда вот так — это бред. Он бы ушел, если бы захотел, но он этого не сделал. Значит, провести там такое количество времени было его решением, а не чем-то еще». «Допустим», — кивнул Ид. «Хорошо, согласен. Но отправиться за нами по сфере — это, знаешь ли, решение более чем смелое». «Смелое», — тут же подтвердила Лига. «Верно. Вопрос, зачем он это сделал? На самом деле. Ты можешь ответить?» «Восстановить сигнатуру!» — предположил скрипач. «Он!» — Лига рассмеялась. «Восстановить? Да ладно! Ни в жизни не поверю!» «А во что ты можешь поверить в таком случае?» — спросил Эд. «Вреда он вам точно не хочет, вот в это я верю», — ответила Лига. «То есть уничтожать вас ему не нужно?» «Спасибо и на том», — вздохнул скрипач. «А мы уж подумали». «Не ерничай», — поморщилась Лига. «Уничтожить сигнатуру?» «Тоже нет. Он, вероятно, уже понял, что это сделать невозможно». «Так что же тогда?» — спросил Эд. «Не знаю». Покачала головой Лига. У него было очень много времени, чтобы продумать какой-то план или хотя бы построить какую-то свою модель. Поэтому он здесь, а вовсе не потому, что он пришел вам на помощь. К тому же Фэб в той записи тоже дает понять, что он опасен. Очень осторожно, но все-таки». «Да, вот тут ты права», — признался Ид. «К сожалению, только в записи и только намеком». Эту запись они открыли примерно год назад. Точнее, ее открыл Ит когда разбирался с очередным кластером исследований, находившимся в базе. Кластер этот был чисто теоретическим. Речь в нем шла об очередной попытке расчета градуса смещения по сфере с учетом калибровки констант в треугольнике. Ничего интересного. Бесконечные ряды цифр, формулы, обсуждение поправок и погрешностей. Но в самом конце блока находился фрагмент голосовой записи. Говорил ФЭП. Говорил совершенно недолго, и было непонятно, к кому именно он в этом отрывке обращается. То ли к кому-то невидимому, то ли к самому себе. «Я всегда проявлял осторожность по отношению к любым фанатично настроенным разумным. Всегда пытался соблюдать дистанцию, но сейчас это сделать нереально. Он рядом, он постоянно рядом. Он редко что-то проговаривает вслух, но лучше бы он совсем молчал и не говорил ничего вовсе».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 «На наше счастье, у него есть только цифры и символы, потому что я не хочу даже думать, что бы он сделал, если бы речь шла не о них». Я спрашивал его, что он пытается доказать. Он объяснил, что в схеме предполагает наличие ряда новых сегментов, но опять же, дальше теории дело не зашло. И не зайдет. «Хорошо, что мы здесь, на Тингле, и в его распоряжении находится замечательная и занимательная игрушка, а именно, вычислительные мощности Аданая и, кажется, этой игрушкой он вполне удовлетворен». Голос Феба на протяжении всего этого фрагмента звучал глухо, устало и невыразительно. Запись начиналась внезапно и столь же внезапно обрывалась. Сперва они решили, что Фэб говорит о Ри, но позднее поняли, что нет. Речь шла ни о ком ином, как о Бариане. «Феб напуган», — сказал тогда Ид. «Он боится. Он почему-то боится, но он не дает никаких подробностей, вообще ничего». «А с кем он говорит?» — спросила тогда Лига. «Кажется, с нами», — осторожно ответил Эд. «Мне кажется, что он говорит с нами. Как может, потому что он явно что-то скрывает». «Все равно непонятно, о чем шла речь», — заметил скрипач. «Фэб сказал о фанатичном рационализме, но вот чего-чего, а этого мы точно не видим». «Да, не видим», — подтвердила Лига. «Ид, ешь. Ты долго будешь смотреть на этот несчастный бутерброд?» «А, ой». Прости, задумался. И тот кусил от бутерброда треть. Там же еще этот момент, про теорию, и совершенно ничего не понятно. Не видели мы пока что никаких теорий. Он нам вообще ничего не озвучивал. Равно как и про сегменты, закончил за него скрипач. Думается мне, что это было про ту фазу исследований, которая в кластере. Допустим, сдалась Лига. Ладно, тут пока что все равно ничего невозможно понять. Давайте лучше о насущном. «Что мы делаем сейчас?» Ха, играем в шпионов!» — хмыкнул скрипач. «Будем следить. Люси придется оставить деду в сторонке, потому что там повсюду камеры, поэтому ставим, а дальше идем пешочком». «Как же не хватает базы!» — вздохнул Ит. «Сколько лет мы ее таскали и даже не задумывались о том, что она есть. И камеру можно вырубить, и сигнал поблизости заглушить. А теперь все только руками». Ид сейчас говорил об ансамбле, который ставил всем без исключения агентам, параллельно со знаком принадлежности. Некоторое количество металлоорганических наночастиц, способных, к примеру, менять магнитный отклик и корректировать работу техники. Многого ансамбль, конечно, не мог. До этого и не требовалось. Но вывести из строя следящее устройство или временно ослепить камеру он мог запросто. Во время попытки обследоваться, еще на яхте, они обнаружили, что следы этого комплекса в анализах крови не фиксируются. Да, ансамбля больше не было. Кто-то неведомый не поленился и вычистил из крови все, что на его взгляд было лишним — и знаки принадлежности, и ансамбль. «И что мы будем делать с камерами?» — поинтересовалась Лига. «Обходить», — вздохнул Ит. «Там, где это возможно». «А если невозможно?» — спросила Лига. «Тогда камушком бросим», — хмыкнул скрипач. «Или дохлой вороной, уж как получится». «Где ты возьмешь дохлую ворону?» «Ха, говорю же, как получится», — объяснил скрипач. «Ну что-то как маленькое. Не найдем ворону, будем бросаться бутербродами». «И даже не думай». Против ожидания никаких проблем со слежкой не возникло, даже наоборот. Все оказалось как-то слишком легко. Они припарковали Чуан рядом с дилерским центром Тайангдо, прошли через него, делая вид, что рассматривают машины. Шила на мыло, ворчал скрипач. Ну и чем они принципиально отличаются от Чуанов? Потом поднялись на второй этаж и очутились в почти пустом кафе для посетителей. Причем окна этого кафе панорамные, огромные, выходили равнёхонько на вход в салон, торговавший марлинами. — Ворона нам не понадобится, — констатировал очевидный скрипач. «Нужная рыба как на ладони. Конфет кто-нибудь хочет?» «Хочет», — тут же ответила Лига. «И руки помыть тоже хочет. Я хочу, если ты не понял». «Кончай издеваться над языком иди мыть руки», — сказал скрипач. «Тебе какой кофе?» «Латте, который молочный». Лига на секунду задумалась. «И вот то пирожное еще с малиной». «Эстетствуйте, девушка!» — скрипач погрозил ей пальцем. «Все, иди, мы пока место займем». «Так...» Ит стал сайт. «В наличии у них сейчас серебряный, красный и черного цвета. Одно серебро, два красных, один черный. Что он возьмет, сомневаться не приходится. Сейчас кофе выпьем и пройдемся, посмотрим, где у них площадка для демонстрации». «Я один схожу», — возразил скрипач. «За зданием она! Где ей быть? Следите за входом лучше». «Ладно, договорились», — пьевнул Ит. «Тоже вариант». «Тебе чего взять-то?» — забыл спросить. «Макеатта!» — скрипач, нахмурившись, следил за входом. «А, интересно. Если он купит, то у них должна быть торжественная отдача машины. Ты в курсе?» «Нет», — покачал голову Ид. «Почитай на сайте. Они просто так не отдают. Это целое шоу. Небольшое, но все-таки шоу. Открывают вон ту стеклянную витрину, выкатывают машину оттуда, шампанское дарят, корзину с фруктами. И это я прочитал, пока ты за ним следить катался». — объяснил он. — И да, отвертеться от этого счастья никак нельзя. Так положено. — Вряд ли он на это согласится, — заметил Ид. — Ха-ха, кто его будет спрашивать? Хочешь марлин? Получай бананы с апельсинами. Причем на камеру. Политика прозрачности сделок и политика фирмы. Просто так такую машину не купишь. Это тебе ничуаны чуаны с солнышками. Скрипач имел в виду Тайангдо. «Одно дело ширпотреб, которого на каждой дороге как грязи, а другое — номерной эксклюзив». «Он тебе соврал, кстати». Ид открыл карточку черной машины. «Про десять лимонов. Эта машина двадцать стоит. Причем без опций. С опциями будет все двадцать пять». «И у славного мальчика Андрюши могут поинтересоваться, откуда он добыл такие бабки?» — закончил скрипач. «Так, смотрите, а я пошел». Дальнейшие события развивались не очень быстро, но весьма и весьма любопытно. Сперва к главному входу подкатило элитное дорогущее такси. Ид только присвистнул, когда опознал машину агрегатора «Золотое сечение». Из машины появились двое — мужчина и женщина — и тут же скрылись в дверях салона. Рассмотреть их не удалось, потому что пассажиры вышли и сразу же пропали под козырьком, расположенным над входом. Чуть позже вернулся скрипач и рассказал что Ари уже покатали на новой машине по площадке, потом он ушел в здание, а сейчас обратно в салон закатывают саму машину. «Может, мне туда прогуляться?» — спросила Лига. «Да, меня знает Ари, но другие-то не знают». «Не надо», — покачал Главейд. «Лишний риск. Посиди лучше тут. Давайте дальше посмотрим». Дальше получилось еще интереснее, потому что минут через двадцать из дверей салона вышел Ари, и не один а в сопровождении какой-то девушки. Они немного отошли от входа, девушка закурила, и, кажется, они начали спорить. Девушка возражала, а Ари что-то пытался доказать. Лига, нахмурившись, наблюдала за парочкой. Потом взяла телефон, сделала пару снимков и протянула телефон Иту. «Узнаешь?» — спросила она. Ит кивнул. «Джессика», — констатировал он. «Приехали». «Какая Джессика?» — удивилась Лига. Это Елизавета Штерц, певица, очень известная. Скрипач забрал у нее телефон, увеличил изображение максимально, насколько это было возможно, и принялся разглядывать. На Джессику она действительно более чем похожа, сказал он через полминуты. Не стопроцентно, но похожа. Рыжий, тут и русский язык сам на себя похож не стопроцентно, заметил Ит. Видимо, в здешней реальности она получается вот такая, Любопытно. но что, ну? — спросила Лига. — Ее тут не должно быть, она уже была. — Ид задумался. — Не понимаю. — О чем ты? — поторопила Лига. — Ли, когда мы были в локациях Альтеи, мы уже видели принцесс, понимаешь? — Алгерауда и Бетти Джей, — объяснил Ид. — И наблюдателей мы тоже видели. Варвару Агапову и Вэйки Если мы говорим о сигнатуре стрелка, то Джессика в любом виде, как принцесса, здесь появиться никак не может. «А ты уверен, что она здесь сейчас появилась в качестве принцессы?» — спросила Лига. «На сто процентов уверен». Ид задумался. «Скорее нет, чем да», — признался он. «Черт ее знает, но сходство очевидное. Кто она такая, ты сказала?» «Певица? Вета Штерц?» — объяснила Лига. «Сетевая певица. Выступает она мало, больше дает концерты онлайн. Хотя во всяких тусовках тоже присутствует. У меня довольно часто проскакивают в просмотрах ее анонсы. Но это понятно. Я же смотрю женские вещи, а она их довольно часто рекламирует». «Очень интересно». Ид задумался. Возникает закономерный вопрос. Как они познакомились и почему она делает ему такие подарки? А еще, каким из своих трех имен он ей представился? Ха. Скрипач покачал головой. «Действительно, ты прав. Ари — это он утащил еще со времен той экспедиции на Альтеи, когда мы за ним вчетвером по лесу бегали. Ариан — это его настоящее имя, или то, которое мы знаем как настоящее. А в паспорте мы его записали Андреем, чтобы не объяснять милиции про всяких «Арианов с Ари. Нафиг надо! А теперь вопрос в студию. Кто он для этой штерц? Ид, может, монетку бросим?» «Знаете, а я бы поставила на Ари», — сказала вдруг Лига. «Почему?» — повернулся к ней скрипач. «Пытаюсь понять, чем он ее зацепил до такой степени, что она ему машины начала дарить», — объяснила Лига. «Причем через очень непродолжительное время после знакомства. И у меня получается, что зацепить он ее мог только чем-то, но ну, очень необычным». «А как же секс?» — прищурился скрипач. «Уж что, а секс для нее точно не в новинку». Лига вздохнула. «Нет, с этим, думаю, у нее и до него было все в порядке. Тут что-то другое». «Согласен», — чевнул «Тут что-то действительно более интересное. Но отношения между ними есть, если кто-то не заметил». «Думаешь, есть?» — нахмурилась Лига. «Почему ты так решил?» «В окно посмотри», — посоветовал Ит. «Там, у входа в салон, Ари как раз обнимал девушку, причем весьма недвусмысленно». «Есть, конечно». Ну что, досматривать шоу с выдачей машины будем или домой? Будем, решительно сказала Лига. Никогда в жизни не видела выдачи машин. Рыжий, купи еще кофе, только который холодный. Попросила она. Как же мы будем смотреть шоу без кофе? Ит вытащил из кармана телефон, нашел какой-то сайт и сейчас быстро его просматривал. Нахмурился, покачал головой. Ты чего? Спросила Лига. Ей 32 года, сказал Ит. «Ари, по крайней мере, по паспорту, моложе почти на семь лет. И внешне выглядит весьма недурно. Но все равно возраст и любовь тут явно ни при чем. Ребята, у меня какой-то... «Ид, если ты сейчас скажешь про нехорошее предчувствие, я тебе за шиворот вылью кофе и скажи спасибо, что он холодный!» Сердито сказал скрипач. «У меня тоже нехорошее предчувствие, а самое скверное, что я не понимаю, почему». «Ну, парень, ну, подцепил где-то богатую девицу, ну, встречаются они, ну, покупает она ему тачку, а в то же время...» «А в то же время у меня ощущение, что в меня воткнули занозу», — вздохнул Ит. «Давай, выливай кофе. Мой шиворот к твоим услугам». «Ой, ну тебя! Сиденье в машине сгадишь только!» — отмахнулся скрипач. «Если вы закончили ругаться, то идите смотреть, там начинается, кажется...» — Звала Лига. «Боже мой, они нацепили на машину золотой бантик!» «У богатых свои причуды», — пожал причами скрипач. «То ли еще будет. Не исключено, что эта самая девица выйдет с корзинкой фруктов на голове». «Это было бы слишком», — заметила Лига. «Это для тебя слишком, а для нее получится в самый раз». Скрипач сел рядом с Лигой. «Ид, садись, самое интересное пропустишь». «Ах, рыжий, боюсь, что это далеко не самое интересное». Ид вздохнул и тоже сел за столик. «Что-то подсказывает, что самое интересное у нас еще впереди».